Когда он поднялся, его место занял Болдер, Армстронг, и, подмигнув ей, он дал клятву верности. Поднявшись, он назарно спросил, — Мне вас называть мамой, госпожа? — Нет. — Если вы не чувствуете себя стариком, — приятным голосом ответила Уин. Ее замечание разрядило напряженную обстановку в зале, Затем все собравшиеся тоже опустились на колени и хором поклялись в верности новой хозяйке дома. Был подан Эль и провозглашен тост за здоровье новобрачных. Потом зал опустел. Осталась только семья. Эдвин поднял Уин и отнес ее в постель, в большой спальне, так как она еще не вполне оправилась после родов Арвела. За ними шла Элдред. Я так счастлива за вас, госпожа, чуть не плача от радости, — сказала старуха, помогая Уин раздеться и лечь в постель. — Я уже не надеялась увидеть хозяина вновь счастливым, но после вашего появления он снова помолодел. Вы не будете с ним несчастны. Так хорошо опять увидеть детишек в этом зале, как когда-то. Уин ничего не ответила. Она была огорчена тем, что, несмотря на принятые лекарства, у нее пропало молоко. Она неохотно согласилась позволить внучке Элдред, которая родила мертвого ребенка за день до рождения Арвела, выкормить ее сына. — Я знаю, как вы огорчены, госпожа, но ребенка надо кормить, чтобы он выжил. У моей внучки тоже должна быть цель, чтобы выжить. Ее ребенок умер, и муж тоже. Она молода, здорова, и у нее нет дурной болезни. У нее много молока. Оно потекло за неделю до рождения ребенка. У Уин не было другого выхода, как взять несчастную Гиту кормилицей сына. Девушка на два года моложе Уин была... Благодарна за то, что у нее появилась цель в жизни. Она нежно-нянчила Арвела, а Уин было стыдно, что ее переполняло сильное чувство зависти. У Гиты должно быть место в большой спальне. Единственной служанке в доме была оказана такая честь, потому что Уин боялась отпустить сына от себя. Приближалось лето. Уин с нетерпением ждала появления Мэйдека, но он не приезжал. Она старалась быть терпеливой, поскольку считала, что отыскать ее так же трудно, как первый весенний цветок. Пришел Белтейн, а с ним и годовщина их свадьбы. Уин пошла в поле перед рассветом, чтобы нарвать цветов, пока с них не сошла роса. Она мыла лицо росой, зная, что в ней заключены волшебные свойства. Слезы беззвучно текли по щекам. Она посмотрела в разгорающийся от утренней зари небо в надежде увидеть старину Дию, но его не было. Летали малиновки, жаворонки, ласточки, перекликались кукушки, но не слышно было резкого, хриплого крика ворона. Она старалась мысленно добраться до него, но не могла сосредоточиться его лицо. Ей все труднее и труднее становилось представлять себе суровое и прекрасное лицо Мейда. Казалось, она не видела его так давно, а прошло лишь семь месяцев. Столько произошло за это время, как они расстались. Ее мучила мысль, что она не увидит его снова. Становилось все труднее избегать настойчивых домогательств Эдвина. Уинн достигла такой точки в их взаимоотношениях, что сомневалась, хочет ли она на самом деле отвергать его. Она все еще не окрепла после рождения сына и была тронута любящей добротой Тана. Уинн нисколько не сомневалась в его любви, Эдвин относился к Арвелу как к своему сыну. Вчера вечером она неожиданно вошла в большую спальню и застала его там. Он держал Арвела в своих медвежьих объятиях, напевая колыбельную песенку. — Это несправедливо, — подумала тогда Уин. — Это Мейдок должен держать своего сына на руках и петь ему колыбельную, но Мейдока, принца Пауиса! нигде не было. Отыщет ли он их когда-нибудь? Как ей быть с проблемой наследства Арвела, когда он подрастет? Нужно ли ей сказать ему? Или пусть он считает доброго саксонца своим отцом? Нет. Уж Кедерик позаботится, чтобы Арвел узнал, что он приемный сын. Уин глубоко вздохнула. Она подумала, что, вспомнив отдаленное прошлое и покончив с ним они заживут счастливо но этому видимо не суждено сбыться почему судьба вновь жестоко разлучила их когда они только начали свою супружескую жизнь мне надо примириться с моим теперешним положением громко произнесла уин так дальше продолжаться не может сколько еще мне ждать Мейдока? Почему он до сих пор не приехал за нами и приедет ли вообще? Она вновь вздохнула, а потом наклонилась подобрать букет цветов, который положила на землю, когда умывала с росой. Распрямившись, она увидела Эдвина, Этельхарда, идущего к ней через поле. — Я проснулся, а тебя нет? — окликнул он ее, помахивая рукой. Она пошла ему навстречу. Майское утро, сказал Уин, не сочтя нужным дальнейшее объяснение. Протянув к ней руки, он обнял ее и поцеловал. Я потерял тебя, дорогая. Ты подумал, что я убежала, Эдвин? Полушутя спросила Уин. Ты не бросишь Арвела. Ты хорошая мать, Уин. У нас должно быть больше детей. Она задыхалась в его объятиях, зная. Что должно последовать за его словами? — Ты уже оправилась после родов. Я хочу тебя. Я не могу больше ждать. Его рука ласково гладила Уин по спине, стараясь расслабить ее. Ты — моя жена, Уин. Я объявил это перед сыновьями, своей семьей, слугами крепостными. Никто не отрицал законность твоего права в Элфдине, даже Кедери. Настало время стать моей женой в полном смысле. — От этого не убежать, — подумала она. Все чувства у нее перемешались. Взглянув на него, она проговорила. — Конечно, мой господин, это ваше право. Вы добры со мной, и я ни в чем не могу отказать вам. — Что еще? — она могла сказать. — Ты... — Не отдаешь мне своего сердца, — печально произнес он. Уин кивнула. — Да, — согласилась она. — Но, вероятно, так будет не всегда. Мне нужно время. Вы дали мне все, кроме времени. Может быть, я никогда не полюблю вас, но я буду заботиться о вас и с почтением к вам относиться. Я хочу от тебя ребенка, Уин. — Если на то будет воля Божья, мой господин, — спокойно ответила она. — Но сердцем ты надеешься, что Творец не допустит этого, ибо тогда тебе придется расстаться со своими воспоминаниями. — Я никогда не забуду того, что было, — Эдвин Этельхарт, и у тебя нет права просить меня об этом. «Арвел — часть тех воспоминаний. Разве я могу отказаться от него и его отца? Чтобы совесть твоя была чиста, ты мог бы возвратить меня в Пауис к Мейдуку, если б захотел, но ты не сделал этого. Тем не менее, ты знаешь, что я говорю правду о своей прошлой жизни, хоть ты это и отрицаешь». Мерсия и Пауи союзники, жена моего короля, дочь графа Эльвгара. Ты не пострадал бы ни в коей мере, если бы вернул меня и моего сына нашему народу, но ты этого не сделаешь. Своими действиями, мой господин, ты признал мой статус. Ты оказал мне честь, объявив перед всеми своей женой, но мне интересно. «Согласится ли церковь обвенчать нас?» «Ты только того и хочешь, чтобы ребенком еще больше привязать меня к себе?» Проницательно продолжала Уин. «А что если мейдэк появится в элвдине не после того, как я буду носить в чреве твоего ребенка, которого ты отчаянно хочешь? Или если он приедет, когда я рожу его тебе?» «Я буду разрываться между вами двумя, А это несправедливо. Господи, как бы мне хотелось вновь Невинной девчонкой оказаться в Гарнаке, она сердито вырвалась из его объятий и направилась к дому. Эдвин Этельхард печально смотрел ей вслед. Она была права. Это несправедливо, но шансы Мейдака. Отыскать вин слишком слабы. Их земли разделяет такое пространство. Он честно купил ее. Даже если все, что она рассказала ему, правда, он все равно по закону не обязан возвращать ее в Пауис. Он любит ее. Расстаться с ней значит разбить тебе сердце. Теперь она его жена. Ему нет еще и сорока четырех лет. Уин заставила его снова почувствовать себя молодым. Молодой мужчина с плодовитой молодой женой. У них будут дети. Он недоволен своими сыновьями двумя. Он хочет для Эльвдина других сыновей. И они у него будут.